«Все равно надо было проверить», — приободрил ее Страйк. «Без тщательной проверки нельзя отбрасывать ни одну версию. Это азбука сыска. Хочу, кстати, дать тебе еще одно поручение, если ты не боишься снега». «Да я только рада выйти на воздух», — оживилась Робин. «Говори, что нужно сделать?» «Тот старичок-букинист, который якобы видел Куайна 8 числа, очевидно, уже вернулся из отпуска». «Без проблем», — сказал Робин. В минувшие выходные она так и не собралась обсудить с Мэтью план страйка, направить ее на курсы следственной работы. Перед похоронами было не до того, а после субботнего скандала, когда страсти и без того накалились до предела, такой разговор и вовсе выглядел бы провокацией. Но сейчас ей не терпелось выйти на городские улицы, чтобы что-нибудь прозондировать, расследовать, а вечером как бы, между прочим, поделиться с Мэтью. «Хочет полной открытости?» «Будет ему полная открытость». Кэролайн Инглс, помятая блондинка, отняла у Страйка больше часа. Когда она, заплаканная, но полная решимости, наконец ушла, Робин сообщила. «Запись интервью с Фэнкортом сделана 7 ноября. Я позвонила на BBC. Еле пробилась, но все же узнала». «Хм, 7-го», — повторил Страйк. «Это было воскресенье. А где снимали?» «Съемочная бригада выезжала к нему в Чумагну», — ответил Робин. «А что тебя насторожило в этом интервью?» «Посмотри еще раз», — сказал Страйк. «Наверное, на Ютьюбе можно найти. Меня удивляет, что ты сама ничего не заметила». Уязвленная, Робин вспомнила, как Мэтью пытал ее насчет аварий на трассе М4. «Я пошел переодеваться. Мне пора в Симпсонс», — сказал Страйк. «Давай закроем контору и выйдем вместе». «Согласна?» Через 40 минут они уже были у метро, и там распрощались. Робин предстояло ехать в Патни, в книжный магазин Бридлингтон, а Страйк собирался дойти пешком до Стрэнда. «За эти дни поистратился на такси», — ворчливо поделился он с Робин, не уточняя, сколько пришлось выложить за эвакуацию Toyota Land Cruiser. «Времени еще полно». Несколько секунд она смотрела ему вслед. Страйк тяжело опирался на трость и сильно припадал на одну ногу. Робин, выросшая в компании троих братьев, научилась точно предвидеть мужскую реакцию на женскую заботливость, но могла только гадать, сколько продержится страйк, пока не сляжет всерьез и надолго. Близилось время обеденного перерыва. Две женщины, сидевшие напротив Робина в поезде на Ватерлоу, громко болтали, держа на коленях рождественские пакеты из универмага. В Метро было сыро, грязно и душно. Здесь опять пахло мокрым сукном и потными телами. В пути Робин безуспешно пытался вывести на мобильный интервью с Майклом Фанкортом. Книжный магазин «Бридлингтон» стоял на главной улице Патни. Сквозь витрины со старомодными оконными переплетами виднелись бесчисленные шеренги новых и поддержанных книг. Робинс встретил звонок колокольчика. Переступив через порог, она окунулась в уютную, чуть затхлую атмосферу. К высоким до потолка стеллажам, забитым рядами книг, были прислонены две стремянки. Свисавшие с потолка лампочки болтались так низко, что Страйк неизбежно задел бы их головой. — Доброе утро! — приветствовал ее утопавший в твидовом пиджаке интеллигентный старичок, выходя из-за стеклянной двери. Робин обдала ядреным запахом пота. Она заранее продумала ход беседы и первым делом спросила, есть ли в продаже книги Оуэна Квайна. «Так-так-так», — так, понимающий протянул старичок, — «я даже не спрашиваю, откуда столь внезапный интерес?» Ведя Робин в недра магазина, букинист с немалым опломбом, присущим тем, кто оторван от жизни и обитает в своем замкнутом мирке, читал ей лекцию о стиле Куайна и угасании способностей к занимательному построению сюжета. У старичка не возникло и тени сомнения, что интерес Робин продиктован только скандальным убийством. На самом деле так оно и было, но Робин это не понравилось. «Вас есть, братья Бальзак?» — спросила она. «Хм, стал быть, вы не из тех, кто рассчитывает купить бомбик с море. и то хлеб», отметил продавец с трясущимися руками, переставляя лестницу. «Тут приходили три молодых журналиста, и все спрашивали одно и то же». «А почему это к вам зачастили журналисты?» С невинным видом спросил и Робин, когда он полез под потолок, сверкая горчично-желтыми носками над стоптанными полуботинками. «Незадолго до смерти мистер Куайн заглянул ко мне в магазин», — ответил старик, выглядываясь в книжные корешки метрах в двух над Робин. «Братья Бальзак, братья Бальзак, где-то здесь. Вот незадача. Ведь был же экземпляр». «Неужели он просто так взял и зашел к вам в магазин? — спросила Робин. — представьте, да. Я сразу его узнал. Когда-то я был большим поклонником Джона Норта, они на Хейском фестивале проводили совместную встречу с читателями. Он уже спускался. Ноги едва попадали на ступеньки. И Робин испугался, как бы он ни грохнулся с лестницы. — сейчас проверю по компьютеру, — отдуваясь, — сказал он. — Я уверен, что братья Бальзак есть в наличии. Идя за ним, Робин спрашивал себя, насколько можно верить рассказу о визите Куайна, если в последний раз старичок видел писателя в середине 80-х. «Думаю, обознаться вы не могли», — сказала она. «Я видел его на фотографиях. Очень броская внешность. Этот чирольский плащ. И, ко всему прочему, глаза разного цвета», — добавил букинист, уставившись на монитор древнего Макинтоша, купленного лет 20 назад. Бежу громоздкого, с крупными клавишами-кубиками, похожими на сливочные риски. Вблизи это очень заметно. Один глаз карий, другой — голубой. По-моему, на полицейского произвела большое впечатление моя памятливость вкупе с наблюдательностью. Во время войны я служил в разведке. С гордой улыбкой он повернулся к Робин. Я прав. У нас действительно есть один экземпляр. Подержанный. Сюда. Он зашаркал к неопрятной корзине полной книжек.